Это можете организовать только вы, р е к с ф ю р е р Если п е р в а я дивизия Роа попадет нормальным порядком в распоряжение наших войск, от нее завтра же ничего не останется. Вы понимаете, как они с ней поступят? Хорошо, — согласился Гиммлер, — я, позабочусь о том, чтобы этого не случилось. Но что будем делать с Власом? Пусть едет куда-нибудь подальше от своих войск. Он, кстати, сам на фронт вовсе не рвется. Да и толку от него там, судя по всему, никакого не будет. Буниченко справится лучше. Штаб Власова сейчас перебазируется из Берлина в к а р л с б а д Вот пусть он туда и отправляет. Всем спокойнее. Согласен, кивнул Гиммлер. Только придумайте приличный повод для его отъезда. Например, пленум его комитета или еще что-нибудь в этом духе. Заседания, парады и банкеты у него неплохо получали. Приказ выступать пришел в Мюзинген 2 марта. Буниченко выполнять его отказался под предлогом того, что в дивизии не хватает транспортных средств. Не идти же на Одор пешим порядком. Пока дойдешь, война кончится. Херр, который привез приказ, настаивал. б о н и ч е н к о упрямился. Приказ оставался невыполненным. Прошло три долгих дня. Затем позвонил из Карлсбада Власов и подтвердил немецкий приказ. б о н и ч е н к о сдался. с 6 марта под звуки оркестра в путь двинулся разведбат. За ним пошли полки, потянулась техника. Вперед по маршруту выехал Херре с группой офицеров. Впервые по Германии шли русские войска с оружием и под командованием русских офицеров. Надо было заранее предупредить и успокоить население, организовать привалы, ночевки, свести до минимума опасность эксцессов, позаботиться о том, чтобы в район следования дивизии Роа были стянуты дополнительные силы полиции и вермахта. Однако, вопреки опасениям, марш проходил спокойно. Русские не задирались, не задирались и немцы, оказавшиеся лицом к лицу, с полчищами вооруженных унтерменшей. Местное начальство заботилось о том, чтобы, не дай бог, не рассердить. Возникла, однако, другая проблема. По пути следования к дивизии присоединялись пленные и угнанные на работу в Германию советские граждане. Они бежали с заводов и из лагерей, от немецких хозяев. Им было все равно, куда и зачем шла дивизия. Главное — уйти к своим. За короткое время в дивизию набежало около пяти тысяч человек. с т а л о ощущаться нехватка провианта. Посыпались жалобы от директоров предприятий, лагерного начальства, местных властей. Требовали вернуть рабов назад. Буниченко лишь пожимал плечами. «А вы что делали бы на моем месте?» — отвечал он немцам. «Что я, стрелять в них должен? Палками отгонять? Если бы я даже и приказал делать это, солдаты бы такой приказ не выполнили. Я и приказывать не буду. Давайте лучше не будем об этом говорить. «Идет, как идет. Вы и м е е т е в виду, что они не только к нам прибегают, но еще и рассказывают, как вы с ними обращались. Настроение у наших бойцов соответствующее, так что лучше не будить зверя». К двадцатым числам марта до т о п о л и до предместия Нюрнберга. Немцы решили, что дальше д и в и з и и лучше двигаться по железной дороге. Буниченко опять запротестовал. Если раньше он доказывал, что идти пешком порядком глупо, то теперь он резко применил свое мнение. Ему крайне не нравилась перспектива передвигаться поездами. Он боялся утраты руководства войсками, обвинял немцев в попытке растащить дивизию на части, опасался бомбежек... Было ясно, что Буниченко старается любым способом протянуть время. Однако он и на сей раз был вынужден подчиниться. 22 марта его дивизия разгрузилась на полигоне Либерозе, но на фронт не пошла. Командующий группой армии Висла генерал-полковник Хайнридси, только что сменивший на этом посту Гиммлера и слушать не хотел никакой русской дивизии. п р е д с т а в л е н н о м у к Буниченко офицеру связи майору Швеннингеру он напрямик заявил.